инвалид Я каждый день встаю в восемь часов утра и понимаю, что нужно успеть совершить много дел. Однако по большей части моя работа происходит в интернете, а не в жизни, потому что я инвалид. Без рук и ног, но с волей к жизни. Нет, если вы подумали, что начну жаловаться, нисколько. Я лучше расскажу, в чем состоит моя работа. Я писатель. И пишу в основном рассказы на разные тематики. Но есть пару повестей и роман. Почему я выбрал именно эту работу? Нет. Я не хочу сделать мир лучше, потому что это невозможно. Я не хочу заработать денег, потому что деньги для меня — это не цель жизни, а средства. Моя цель — изменить себя. Причем не в лучшую сторону. Вы подумаете, что я не люблю себя. И вы будете правы. Но вот в каком смысле, сейчас поясню. До авиакатастрофы я был абсолютно самовлюбленным нарциссом. И теперь я ненавижу себя за это. Успешный мужчина с ногами и руками, но без сердца. Я променял сердце на успех. И что теперь я делаю? Я ищу в себе сердце, но не могу найти. Ведь сердце прячется в глубине души, к нему, Нужно пробираться, как сквозь дремучие заросли. Откуда появились в душе эти заросли, они достались мне от прежней жизни. А литература — духовная хирургия, призванная удалять в душе злокачественные опухоли в образе страстей. И вот я пишу. Пишу много, но уже близок к просветлению. Просветление — это момент, когда душа в себе обнаружила сердце. Более того, я не буду играть в святого или Будду, или пророка, или, Боже, упаси, в Бога. Я просто скажу правду о себе, а не о других, потому что других я не знаю и никогда не узнаю. Ибо нельзя судить тех, чью жизнь ты не прожил. Поэтому лучше о себе и только о себе. И то все равно я себя не знаю. Одному Богу известно. Что же я напишу? «Я очень хочу научиться любить. По-настоящему любить. Любить так, что вокруг все кажется и не таким, каким оно есть. Любить? Что значит любить? Но я точно знаю, что невозможно любить, если в твоей душе нет сердца». «Что такое сердце?» «Три компонента. Совесть, доброта и жертвенность. Вот». то без чего невозможно настоящая любовь. «Да, именно этого мне не хватает. Не ваши деньги за мои книги, написанные для себя. И знаете, почему именно этого? Только совестливый человек задумывается над тем, помогать ли мне. Только добрый человек обязательно поможет. И только жертвенный человек поможет, отдав даже свою жизнь». и я не готов отдать свою жизнь, а значит, я не способен любить. Тогда-то и пришел к выводу, что моя жизнь ничего не стоит, потому что в ней нет любви, а любви в ней нет, потому что я не человек, а зверь. Зверь, который думает только о еде и сексе. Что же делать? Пытаться и снова пытаться. И снова пытаться, и даже тогда, когда ты понимаешь, что проиграл. Даже в тот момент, когда ты считаешь, это недосягаемая вершина. Я должен подняться на эту вершину, потому что на этой вершине я поставлю свой флаг и перед смертью скажу себе «Я пытался». Именно ежедневные попытки в поиске этого сердца приблизят к просветлению, и как итог, ты уже любишь. Любишь больше себя, любишь всех, любишь мир. А что мир? А мир не обязан тебя любить и никогда не любил, но ты обязан любить. Почему? Ведь столько причин на свете ненавидеть. Зачем же тогда любить? Ведь в этом нет смысла, в этом нет выгоды. Вот именно. Я любил, потому что мне было выгодно. Я же хочу любить безусловно. Я просто хочу любить. Ведь инвалид — это не тот, у кого нет рук или ног, как у меня, а у кого нет сердца. Сердце же присуще человеку, кто любит просто так, просто потому, что человек, которого ты любишь, рядом с тобой. Вот же ключик счастью, и это сердце. Можно ли научиться любить? Необходимо, непременно, навсегда. Но как же найти в себе это сердце? Писать от сердца. Писать сердцем. Писать для сердца. Писать сердцу. Писать «Я люблю тебя». Вот где царствие небесное, и только там и находилось. И думаю, что когда-нибудь кто-нибудь вспомнит о моей исповеди и скажет, что я люблю. Это и есть для меня лучшая награда, как для писателя, потому что мой читатель будет знать... что я пытался любить, но не смог полюбить, однако я пытался. Постскриптум. 21 апреля 2023 года. Найденная записка из архива ФСБ принадлежит Льву Николаевичу Толстому, преданному анафеме. Эта записка — найденный неопубликованный черновик к будущему рассказу. Тема данного рассказа – «Способен ли инвалид любить, или это свойственно только здоровым людям?» Сам автор высказывает неоконченную мысль в послесловии рассказа. «Нет больше той любви, как если кто положит душу своя за други своя». Интересен факт, что термины «авиакатастрофа», «интернет» и не только – встречаются в рассказе из другой исторической эпохи. Возможно, случайное совпадение...